Александр Блок. Поэты. За городом вырос пустынный квартал На почве болотной зыбкой. Там жили поэты, И каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасный день светозарный вставал Над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину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 Разнежесть мечтали о веке золотом, Ругали издателей дружно И плакали горько над малым цветком, Над маленькой тучкой жемчужной. Так жили поэт. Читатели, друг, Ты думаешь, может быть хуже Твоих ежедневных бессильных потуг, Твоей,